Глава семнадцатая Рука генерала легла на голову пирожка, и тот с радостной улыбкой во всю морду и капающей слюной повернулся к Алентаро. Генерал гладил бульдога с довольным выражением. И я облегченно выдыхала, успокаивая колотящееся сердце. Пирожок радовался темному генералу, Словно он был вернувшимся после долгой разлуки любимым хозяином. В Валентере было что-то такое основательное и надежное, несмотря на опасную магию. Если он взял кого-то под свою защиту, то этому человеку или песику ничего не грозит. Именно так ощущало мое сердце. Генерал перестал гладить пирожка и откинулся к спинке сиденья. Бульдог жалобно заскулил, спрыгнул с моих коленей и забрался на генерала. Более того, покрутился у него на руках и, положив мордочку на лапки, свернулся калачиком. Маленький предатель! Я же заботилась о нем с младенческого возраста, кормила, расчесывала, купала, играла с ним все время, а тут... Погладили чужие руки, пусть и генеральские, и он меня покинул. Алентер сделался довольным, поглаживая пирожка, и с усмешкой поглядел на меня. Еще издевается. Подмерное качание кареты детки быстро задремали. Мама тоже. Она была бледна и слаба. Я взяла ее за руку. Она оказалась очень теплой, как раньше, когда мама была здоровой. На душе стало спокойно. Я покосилась украдкой на Алентера. Не могла понять, зачем он делает все это. А если он понял, кто мы, и везет нас сейчас не домой, а прямиком во дворец королю Тиру? Я разволновалась и судорожно вздохнула. Что с вами, Луиза? произнес Алэнтер. «Все в порядке, генерал». «Поспите», — приказал он, и мое тело мгновенно налилось свинцом, веки потяжелели, а глаза сами собой закрылись. Ментальная магия Алэнтера сильнее моих защитных амулетов. А если он и ложь распознает, так почему же молчит? Дальше, несмотря на волнение и сильнейшую усталость, Я провалилась в сон. Проснулась от покачивания в жарких объятиях. Я открыла глаза и с огромным удивлением увидела, что генерал несет меня на руках по лестнице на второй этаж. Я чуть не потеряла дыхание. Мы были в нашем летнем особняке, а вовсе не во дворце, и этот факт весьма успокаивал. Однако близость генерала заставляла волноваться. Вокруг было темно, и лишь мягкий свет лампы с первого этажа очерчивал мощный силуэт Алентера, прижимающего меня к груди. Я даже чувствовала колебания его напряженных мускулов и впадала от этого в еще большую неловкость. «Мои амулеты!» Генерал наверняка нащупал их, когда поднимал меня на руки, но он не говорил об этом. И я предпочла думать, что все-таки не трогал меня там, где не надо. Ведь детали женского наряда до мужчин туго доходят, как говорила мама. «Где девочки?» – спросила я осипшим от волнения голосом. «Уже в своих кроватках. Кроватки привезли вечером, пока мы отсутствовали. И госпожа Рут распорядилась собрать их. Так что вы сегодня будете спать одна, на большой постели». как принцесса. Я вмиг вспыхнула и поперхнулась. Взгляд Алентера, направленный на меня, зафосфорицировал, и генерал почему-то отвернулся. Надеюсь, он просто так это сказал, правда? Если я не буду реагировать на слово «принцесса», а буду вести себя спокойно, то меньше вызову подозрений. «А где ма... моя сестра?» «Ваша сестра в спальне для гостей. Я тоже отнес ее». «Вы сегодня разносчик», — проговорила я. «Совсем не подходящее занятие для главнокомандующего армии Ирсланда». «Я рад сменить род занятий. Служба слишком однообразна». Генерал снова поглядел на меня и усмехнулся. Я смутилась. Но не от страха, а от чего-то еще, ранее мне неведомого. Он глядел на меня, как мужчина глядит на женщину. с желанием, покровительством и голодом. Меня охватила дрожь, а в груди разрослась тревога. Молчу о том, что делалось у меня на лице. Я горела. Алентер толкнул ногой дверь спальни и внес меня. На прикроватных тумбах горели теплым светом ночные светильники. Вдоль стены стояли две овальные кроватки из красного дерева, с бортиками и полупрозрачными балдахинами. А в кроватках спали девочки, прямо в платьицах. Мужчина опустил меня на кровать, но не спешил убирать рук с плеч и бедер. Глядел на меня темным-притемным взглядом. «Девочек нужно переодеть», — шепотом произнесла я. «Не надо, они проснутся и не дадут вам спать». Хрипло пророкотал Алентер. Я опустила взгляд на мужскую ладонь, лежавшую у меня на бедре. Генерал резко выпустил меня и выпрямился. «Простите», — низко сказал он. Слегка неровной походкой Алентер подошел к двери и, оперевшись на косяк, обернулся ко мне. «Завтра я рано уеду, Луиза. Если что-то понадобится, что угодно. Сразу вызывайте артефактом». «У девочек после завтрака плавания Альберт отвезет вас, он все знает. На месте вас встретят и все подскажут, я распоряжусь». «Спасибо, генерал». «Спокойной ночи, Луиза». Алентер быстро закрыл за собой дверь. «И вам спокойной ночи», — прошептала я в тишине. «Дерек». Его имя приятно опалило губы, и хотелось повторить его снова. Я погасила светильники, прижалась щекой к прохладной подушке и вновь прошептала в сокровенной темноте «Дерек».